Калейдоскоп, ТУМАНОВ. Когда раздался первый залп, Туманов был уже в боевом трансе. Он легко сломал ударом ног хребет возницы и пока тот заваливался на бок, вытащил у него из кобуры наган. Под второй залп, прикрываясь корпусом точенки, выскочил на проселок и, двигаясь рывками, открыл огонь по ненавистным фигурам Бочарова и Шляхтича. Первого уложил сразу двойкой, второго достал уже лежащим на спине, садив пулю в грудь а потом внезапно наступила тишина. Бой закончился. С полугих взгорков вдоль обеих сторон дороги, появляясь из-за кустов, спускались казаки. «Ура, командиру!» — весело крикнул Филатов, и, не отвлекаясь на дружное ответное «Ура», сходу начал проверять лежащие в повалку тела, нет ли оставшихся в живых. К Туманову подбежали Аюпов и Нурдинов, помогли избавиться от наручников. Щукин с Лисиным уже обхаживали пулемет, доставая из ящика ленты. Другие казаки рассыпались по дороге, помогая Филатову в контроле. Шайдавлетов остановился над трупом шляхтича и, пнув его ногой, сплюнул. Шайтан. Затем вытащил шашку и крест-накрест урубанул тело. Постепенно к нему подтянулись остальные. Каждый счел своим долгом ткнуть шляхтича кто штыком, кто клинком. Туманов не мешал. Боевой азарт — дело такое. Сам он понемногу отошел от воздействия той гадости, что влил в него шляхтич, и чувствовал себя почти нормально. Обыскали всех убитых. У шляхтича нашли два кожаных кисета с неизвестным составом. Что-то вроде сушеной и измельченной травы с неприятным запахом. Два изогнутых куска проволоки с ручками, медальон и крест, изъятый у Туманова. Непонятный кулон в виде треугольника на золоченой цепи. Еще нашли пробитую клинками порожнюю фляжку, и чудом уцелевшую бутыль в тачанке, то ли с водкой, то ли со спиртом. Медальонный крест забрал Юпов, пообещав скоро вернуть. Бутыль прибрал Туманов, пригодится в хозяйстве, а казаков смущать нечего. А все остальное закопали в земле под ближайшим кустом. Тянуть с отходом не стали, померзлой земля ушли обратным путем к оставленному без присмотра обозу, уедя с собой и тачанку. До него было верст десять, и по дороге Туманов рассказал о своих приключениях, Отметив, насколько точно все прошло по задуманному плану. Как отвлек внимание от обоза, увел за собой преследователей, подставился под засаду и сам завлек в капкан шляктича. Казаки довольно хмыкали и качали головами, ценя удаль командира. Аюпов радостно засмеялся, когда Туманов рассказывал про допрос. «Ай, молодец, командир! Ни слова не соврал и правду не сказал. Да как-то само собой получилось. Ты оказался прав». Он мог определять, где ложь, а где правда. Главное, с медальоном ты угадал. Его с меня сняли в первую очередь. И твой оберег тоже, кстати. Филатов, понимающий, ухмыльнулся. Перед отъездом Туманова они долго думали, как он может дать знать о своем пленении. Придумал все Аюпов, зацепился взглядом за медальон и предложил такой вариант. С медальоном он немного поработает, и как только его снимут с Туманова, он это сразу узнает как он это сделает, не сказал. Но через некоторое время принес медальон обратно и показал бусинку из ягоды рябины, жертящуюся на тонкой нити паутины. Как только медальон снимут с Туманова, бусинка упадет, значит, пора выдвигаться к засаде, которую присмотрели заранее. Медальон он сам надел на Туманова и, уколов ему палец булавкой, выдавил на бусинку капли крови. Пришлось тогда поверить ему на слово, других вариантов все равно никто не придумал. Теперь Жаипов довольно зажмурился и сказал «Ничего, новый сделаю. Да он теперь и не нужен будет. Все, нет больше черный человек. Теперь о плохих новостях, браться. Туманов поведал о начале наступления красных, которая, скорее всего, отбросит линию фронта далеко на восток. Как бы ни хотелось пойти на прорыв к своим, теперь это стало еще более трудновыполнимо, чем прежде. Но и задача перед ними стала более понятна и проста. Зимовать придется тут. Благо, все хвосты удалось обрубить. Активный поиск наверняка будет отложен на неопределенное время. Фронтовые проблемы для красных сейчас станут важнее. Вернулись на базу засветлого 4 ноября, тщательно замаскировав свои следы. А через пару дней повалил снег и скрылся признаки их присутствия в лесу.